Глава 22. Кровавый художник. «С какой стороны?» — повернувшись к одному из голюдей, охранявших празднество, спросил Марк. «Оттуда!» — показал пальцем коренастый малый. «Если они сейчас все ломанутся в погоню, то допустят риск нападения на членов семьи». «Ты и вы двое со мной!» — ткнул пальцем в трех голюдей Марк. Корый Миг, остаетесь здесь на всякий случай!» «Остальные, уберите это куда-нибудь побыстрее!» Выпалил Марк. Позади лавии маячил Карл. Они встретились взглядом, и тот едва заметно кивнул. Времени сюсюкаться не было. Он выбежал за периметр и активировал кристалл. Ноги тут же ощутили полубег-полуполет от пневмодвижения. Бросок такого груза не совершить с большого расстояния, Если только это не трибушет какой-то. Нужен большой угол обзора. Параллельно двигались ребята Бруна. Марк подбросил себя воздушным кулаком метров на десять. Сейчас была поздняя осень, народ в купеческом районе передвигался больше на повозках. Если напавшие на них это учли, то шансы на поимку уменьшались. Как правило, вечером гуляющих здесь мало, все больше по приемам и гостям кучкуются. «Вот и они!» Он увидел двух убегавших в сторону Розалия Человек. «Вот же мрази! Испортить праздник его приемной матери! Еще и подослали каких-то идиотов! Это неуважение вдвойне!» Скорректировав полет, Марк несся на своих жертв с желанием оторвать им головы. Когда осталось метра три, он скостовал на обоих по водному пузырю, но пара воздушных хлопков отбросила магов из его ловушки. Парни что-то шарят в магических боях. Что ж, так даже интересней. Он приземлился с перекатом и на ходу выпустил несколько водных копий. Одно из них покорежило столб с фонарем, и сейчас тот медленно сгибался в падении. Остальные разбились о каменные щиты. У него нет с собой меча, придется разбираться так. Активировав F-слой, Марк сокращал дистанцию. Парочка фаерболов прошла сквозь него. Ей-богу, клоуны, они хоть знают, на кого напали. Ряд воздушных наковален тоже не причинили ему никакого вреда. Со спины Марк почувствовал, как подоспели его ребята. Когда оставался совсем кропаль до контакта, он активировал дисторт и направил его действия в мышцы правой руки. Покрытая каменным кулаком, она с грохотом врезалась в щит. Человек за ним опрокинулся и сломал строй. Наверное, они не ожидали такого от мальчика 12 лет. На повалившегося тут же полетели Стоунболлы от трех голюдей. Марк же блокировал каменной рукой выпад меча. Второй скастовал каменные копья. Мак отскочил назад к товарищу и прикрыл его и себя новым щитом. Отобранные Бруно-голюди были непростыми ребятами. Все резеки с минимум в 200 маны. Это их маленькая армия. Забракованные королевством, они нашли свой приют у Марка. Сдвоенный водный поток со стороны магов заставил их разношерстную компанию отойти назад. Марк снова взлетел. Враги решили разделиться. «Вы трое за правым, я за левым!» «Хорошо!» Марк успел разглядеть своего мага. Хоть на нем и была бандана, но возраст не скроешь, это был молодой парень, не больше тридцати точно. Второй постарше и более матерый. Ну, какой бы ты ни был, против троих вооруженных резеки с кристаллами будет сложно. Жертва Марка временами оборачивалась всем корпусом и на ходу пыталась замедлить его стонболами или каменными копьями из-под земли. От всего этого легко уклониться». Хорошо, что он предпочитает удобную одежду, и сейчас праздничный наряд не сковывает движение. Дистанция не сокращалась и не увеличивалась. В купеческом районе у мага было мало шансов, и поэтому он пытался прорваться в ремесленный, где сейчас много народу, и он сможет затеряться в толпе. На одном из поворотов Марка неожиданно окутал туман, и преследуемый потерялся из виду. Через секунду Марк взлетел и увидел хитреца. Парень повторял этот трюк на поворотах. Пару раз тот создавал каменную копию и запускал ее в полет в одну сторону, а сам уходил в другую. Один раз Марк на это купился, но потом это была уже бесполезная трата маны. Тем не менее, данный маневр позволил ему дотянуть до Розалия. Архитектурное разнообразие сменилось выверенной прагматичностью. Кубометр к кубометру. Все строго и без излишеств, как на кладбище. Надо сказать, что не весь ремесленный квартал был таким. Некоторые части побогаче, другие победней, как палитра серого. Они сбавили пневмобег, иногда переходя на обычную легкую атлетику. Людской поток увеличивался, многие шли с работы. Было огромное желание просто растолкать их в стороны но тогда он привлечет внимание полицейских, и вредитель уйдет. Они больше не перекидывались заклинаниями. Арест грозил обоим сторонам. Сейчас они играли по другим правилам. Низкий рост Марка был как преимуществом, так и недостатком. Сложно отслеживать врага и уклоняться от пропахших трудовым потом прохожих. Со всех сторон напирала толпа, будто сход пингвинов, узнавших о халявной рыбе но и преследуемый не знал, насколько он оторвался. Марк на ходу сунул септу в пацану за его картуз и нацепил головной убор. «Если немножко поменять внешний вид, то можно сойти за городскую бедняцкую детвору». С этими мыслями он обменялся куртками с еще одним ошарашенным мальчишкой и, заплатив ему, приказал пройтись на более открытом участке площади. Парнишка радостно побежал привлекать внимание в центре. В драной куртке было холодновато, но Марк не гулять тут собрался. Не теряя из виду мага, он увидел, что тот заметил приманку и незаметно стал уходить из людского потока в сторону пустынных улочек. Марк тоже свернул вместе с ним и в одном из проходов быстро забрался на крышу. Сверху следить стало в разы удобней, а сам он оставался незамеченным. Маг даже сбавил ход и теперь спокойно шагал, временами озираясь назад. Народу стало совсем мало. Совершая очередной прыжок с крыши на крышу, Марк не ожидал, что влетит прямо в лужу, предательски собравшуюся у края здания. Звук приземления заставил мага посмотреть наверх. «Черт!» Марк перемахнул вниз. «Погоня возобновилась!» Они поливали друг друга стонболами, все дальше и дальше углубляясь в неблагополучный район, который грозил перейти в Мессалу. Иногда им встречались занюханные магазинчики, и выходящие оттуда люди снова забегали назад. Однако, когда они пробегали очередную пивнушку, оттуда вышел укутанный в пальто мужчина, и вместо того, чтобы просто отпрыгнуть, скостовал каменный щит. Молодой Макс вернул направо и, промазав по марку, чуть не угробил постояльца. Вроде все в порядке, все живы. Каким-то чудом им все еще не встретилась полиция. Он подозревал, что это из-за недостатка связи между патрулирующими. К примеру, одна группа знает, что произошло преступление, но передать послание не может. Фаербол посылался в случаях тяжелых преступлений, и его видели все отряды, но мелкие проступки спускались на тормозах. Пока Марк об этом думал, тело мага внезапно снесло влево. Ударившись о каменную кладку, он на миг потерял концентрацию. Марк остановился, выдыхая пар. Справа вышел тот самый мужчина в сером пальто. Ослабевший соперник разразился градом каменных пуль попад, принеся больше вреда жителям близлежащих домов, чем своему обидчику. Затем этот некто совершил знакомый Марку финт. Вместо того, чтобы отстреливаться из-за он запустил им в мага, припечатав того в стену. После этого Марк увидел медленную материализацию камня. Клон водного пузыря только другой стихии. Камень потихоньку сковывал потерявшего сознание мага в кокон. Это заклинание не использовали в бою по причине долгого каста. Даже пятилетний ребенок успеет отбежать в сторону. Но когда ты без сознания или находишься в контроле, то это цементирование может сковать мага и медленно задушить. Обычное разрыхление снимало кокон, но как его запустить, если ты без сознания? Наморал мне туфли. Они были так идеально начищены. Кажется, Марк уже слышал этот голос. Чего тебя? Ошибки нет. Это красноволосый. «Нет, сейчас шляпа скрывала прическу, но это точно он!» Глянув на него через плечо, незнакомец вдруг с улыбкой обернулся. Гург, дружище, это ты! Ха!» Забыв про парня в коконе, он подбежал к Марку и схватил обеими руками его ладонь. «Как же я рад тебя видеть!» Марк, опомнившись, вырвался из объятий. «Не узнаешь меня?» Шляпа мгновенно оказалась в левой руке, а копна красных волос вывалилась, словно макароны из дуршлага. «Помню, только почему ты знаешь мое имя, а я твое нет?» «Ах, простите!» Рука ловко подхватила волосы и спрятала обратно в шляпный плен. «Мы так и не познакомились! Я твой большой фанат! Мое имя Крижен!» «Видел почти все твои бои, но так стеснялся подойти!» «Неужели это ты?» Губы возбужденно двигали кольцо в носу. «Что-то не похоже, что этот человек вообще может стесняться!» Сзади закашлялся маг. Окаменение уже сильно сдавило грудь и скоро доберется до головы. Крижен не оголяя меч, ножнами со всей дури ударил плашмя в висок бедняги поспи чуток. Ну так о чем мы? Что ты тут делаешь, дружище?» Марк посмотрел ему за спину. Парень вырубился, и кровь струйкой капала из носа и ушей. Лицо посинело. Марк не мог разговаривать в такой атмосфере. Это казалось каким-то сюром. За спиной этого ненормального умирает человек, а он светским тоном продолжает вести беседу. Даже злость за сорванную свадьбу ушла. Сейчас ему скорее жаль этого бедолагу. Тот, кого ты -то ударил, запустил дохлой коровой на участок моего брата. — Вот это мразь! — Крижин схватил за волосы парня. — Эй, слышишь, проснись! Не спи! Клок волос, чуть ли не с кожи, оказался в руке Красноволосого, но это привело в чувство парня. — Кто тебе сказал такое сделать? «Говори!» Парень что-то мычал, но Марк совсем потерял дар речи, когда Крижин засунул два пальца тому в ноздри. «Я их тебе сейчас оторву!» «Нет, не надо!» Слезы потекли по лицу парня, а нос вовсю кровоточил. Еще чуть-чуть, и он бы действительно его лишился. «Я... я скажу!» Крижин вытер о камень пальцы и, достав платок, улыбнулся Марку. «Прошу!» Жестом, пригодным скорее для официанта, подающего изысканное блюдо, он пригласил его задать вопрос. «Чей это был заказ? Сложно привыкнуть к чудачествам этого странного типа». «Да дарму ты!» Еле выговорил парень. «Что им надо «За-запугать!» Каменная удавка расползлась на шею, и глаза стали увеличиваться в размерах. «Ха! И чем же ты не угодил этому купчишке, Гурк?» «Ты его знаешь?» — спросил он крижина. «Я столько знаю! Сколько ж я знаю!» Положил ему руку на плечо красноволосый. Марк успел заметить, что у того больше не было красных ногтей. Затем он развернул его в сторону бара, из которого вышел. «Пойдем, поговорим там!» Сзади послышался булькающий стон. Нижняя челюсть уже покрылась камнем. «Почему он не освободится разрыхлением?» Крижин настойчиво толкал Марка вперед. «Постой, я так не могу. Освободи его!» Пока он это говорил, у парня лопнул от напряжения глаз, а второй уже весь покраснел. Каменная ловушка исчезла, и сломленный мак упал. Тело тряслось от шока и рыданий. Скорее всего, у него закончилась мана. «Больше так не делай, слышишь?» Крижин снова повернулся к Марку. «Объясните-ка лучше, куда ты пропал с рилганских соревнований». «А ты там был?» «Да брось, ты же прекрасно меня видел перед тем, как справился с Карлом. Я люблю выдумки!» А ты такой у нас выдумщик, м. Марк не смотрел, но знал, что тот опять пенетрирует свой пирсинг, или что там у него в носу? Они свернули в другую сторону, закрадывались нехорошие подозрения. А как же бар? Ну, если бы ты не был такой душкой и не спас пацаненка, то да, сходили бы, но он же все слышал. Мне кажется, ему не до этого сейчас. Э! Поднял вверх палец Крижин. «Ты же видишь, у меня две ноги, две руки, два...» Он демонстративно закрыл века. «Глазика, пять пальчиков и даже язык на месте!» Марк ощутил рядом его дыхание и трепыхание языка. «Ты всегда себя так ведешь?» Он слегка отодвинул этого больного от себя. Было немного мерзко. «Я творческая личность! Ты знал, что я рисую?» Марк боялся представить, что это за картины. Возможно, он рисует кишками врагов. Не было похоже, что они направляются в другой бар. «Рад за тебя. Кто были те трое парней?» «Пейзажи!» Не обращая на него внимания, продолжил Крижин. «Я и моя кисть практически любовники. Каждый листочек, каждую древесную прожилочку». Чтобы от картины шел аромат природы, нужно очень постараться». Затем он пустился в пространные рассуждения, что многие рисуют дилетантскую мертвечину, а вот он вдыхает в картины жизнь. «Куда мы идем?» «А что?» — будто очнувшись, спросил Красноволосый. «Я думал, ты знаешь, и просто шел?» «Пора кончать с этим балаганом. Кристалл все еще был активирован. Марк знал, кто перед ним и никакие разговорчики об искусстве не дадут забыть, с каким наслаждением он ломал того парнишку. «Сприт, это ты?» «Чего?» Крижин или хорошо играл, или действительно сильно удивился. «Это такого ты обо мне мнения?» «Я тебя вообще не знаю. Хватит дурить мозги, что мы друзьяшки. Я знаю, что ты из какой-то банды» марк кивнул на его кисть в прошлый раз там была красная метка что ты такого сделал чтобы ее убрали застонал крижен ну почему так скучно мы же так хорошо болтали и еще ты такой напряженный да так ничего немного беспокоюсь за сохранность своего глазика и шевелюры а понимающе покивал головой собеседник «Я же тебе жизнью обязан, забыл?» «Зачем ты присылал мне посылки?» «Какие еще посылки?» «Не ври, это ты их присылал». Крижел занял позу демонстративно думающего человека и шептал одними губами. «Посылки, посылки, какие еще посылки? Мы разве что-то посылали?» «Я...» «Ты преследовал меня?» «Ой, да ладно!» Взмахнул руками Красноволосый. «Что, мне уже нельзя сходить посмотреть парочку боев?» «А зачем ты был в Рилгане?» «Дела? Избавь, пожалуйста, от пояснений. Мои взрослые скучные дела!» Марк был немного в тупике. Крижин так неожиданно появился на горизонте, что все вопросы, которые он раньше надеялся ему задать, куда-то испарились и сейчас любопытство граничило с желанием выйти из ситуации живым. Он и раньше думал, что красноволосый может быть ни при чем, но сейчас надо срочно решить, что с этим делать, как к нему относиться. «Я...» — начал было Марк, но прервался, так как вдалеке взлетел пожарный фаербол. «Идем!» — позвал за собой Крижен. Марк примерно знал, где он находится и предложенный собеседником путь вел к центру Розалия, откуда и был сигнал. Не видя смысла отказываться, Марк присоединился к прогулке. «Итак, Дормуты, что ты собираешься с ними делать?» Как ни в чем не бывало, спросил Крижин. «Собираюсь не обсуждать это с тобой». «Ранний снег». «Что?» «Я вижу ранний снег, едва засыпавший старый овраг». Пожелтевшие кусты наполовину скрыты. Это наши зарождающиеся отношения. Лысые опавшие деревья, утраченное или еще не приобретенное доверие. А замерзшая корочка реки — это мое терпение, готовое вот-вот треснуть. Серое тоскливое небо — самое место для всяких дормутов, как думаешь? Мимо уже мелькали более пристойные дома, напитанные достатком. Недвусмысленное предложение Крижина заставило его задуматься. Этот человек предлагает скальпель для устранения одышки. Ведь если вырезать легкое, то и одышка беспокоить не будет. Сложно приплести запуск дохлой коровы к попытке покушения. Это послание. Знак. Объявление войны. Для того, чтобы убить, не обязательно устраивать светопреставление. Все в округе теперь будут знать, что у его семьи проблемы. Глупо после этого в открытую морать руки. Я думаю, это крайняя мера. Ты знаешь, летающих коров становится меньше, когда их некому запускать. Беседа шла не спеша, и они уже добрались до места пожара. Марк давно догадался, что там пострадало. Спасибо, что проводил, дальше я сам». «Сейчас я возьму недорого, но потом будет другая цена!» «Мы сами справимся. Не хватало еще брататься с бандами. Жаль!» Они остановились на развилке. Крижин, посвистывая и засунув руки в карманы, пошел назад. Марк смотрел ему вслед, а справа горел ресторан Мура.